глава 14 москва частная квартира в недорогом спальном районе диковатого вида мужчина нервно расхаживал по давно неприбранной гостиной холостяцкая берлога явно знавала лучшие времена об этом говорили ряды горшочков с засохшими фиалками на подоконнике вязаные женской рукой кружевные салфетки запылившиеся детские игрушки на полках «Чудо! Как есть чудо!» — бормотал, вышагивая мужчина. Круги и петли подсознательно привели его к холодильнику. Он замер на секунду, ведя заранее проигранную внутреннюю битву, затем решительно махнул рукой. Скрипнула дверца, и с пустой морозилки появилась запотевшая бутылка. Нервно позвякивая о стакан, мужчина накапал себе соточку, привычным жестом опрокинул тягучую ледяную жидкость в глотку и занюхал подобранным на столе куском хлеба. Облегченно выдохнул. Напряжение постепенно отступало. Уже более уверенно он вновь наполнил стакашек и опять заглянул в холодильник. «Закусить стоило бы поосновательней. Не дай бог развезет». А ведь сегодня такой день!» Резкий звонок в дверь обломал радужные планы. Мужчина испуганно встрепенулся, поправил на шее мятый галстук, заторопился в прихожую. «Олег Юрьевич, я представитель детского хосписа «Покой». Вам звонил наш координатор». «Да-да, Сашенька живой, говорят. Чудо-то какое! Жаль, только Ноночка не увидит». «Не хочу, говорить сына пережить. Вот из этого самого окошка и вышло». Стоящий на пороге худощавый мужчина поморщился от резкого запаха спиртного. «Вы не против, если я войду?» «Простите, Сергеич, совсем плохой стал. Такого дорогого гостя на пороге держу». «Завозите!» — бросил пришлый к себе за спину и аккуратно отодвинул мужчину к стене. Двое рабочих в белоснежных спецовках со смутно знакомым логотипом вкатили через порог массивный транспортный контейнер с человеческий рост высотой. «А а это зачем?» «Вы сегодня сына собираетесь навестить?» К «Конечно». «Ну, не через смартфон вы будете в вертнет погружаться». «Вот мы и привезли все необходимое оборудование. Через полчасика настроим, можно будет нырять. И не беспокойтесь, все расходы за счет благотворительного фонда «Дети. Цветы верт жизни».» Пришлый быстро прошелся по комнатам крохотной квартирки, убеждаясь, что больше в доме никого нет. При виде бутылки водки осуждающий покосился на мужичка. «Нервы!» вдовец беспомощно развел руками и поник головой тем временем технарина удивление шустро и профессионально сновали по гостинной тыкая тестерами в розетки и негромко переговариваясь ставим тут диван нах напряжение в сети фиксирую скачки вольтажа устанавливаю стабилизатор сетевой плак нет сигнала мужчина виновато пробормотал отключили «Наверное, у меня минус на бытовой карточке. Только по социалке продуктовый пакет дают. Тем и живу». Техник раздраженно дернул щекой и натянуто улыбнулся. «Не страшно. Решаемо». Защелкались замки транспортного контейнера, открывая взгляду драгоценное содержимое. «Тандемную медицинскую капсулу «Твинс-9-МОТ». Мужчина удивлённо закрутил головой. «А почему она такая? Я по ящику другие видел». «Двойная?» — подсказал пришлый гость. «Так ведь у вас первое погружение, положено так, по инструкции. Вы с парашютом никогда не прыгали?» «Ну вот, а там первые прыжки исключительно в тандеме с инструктором. Не можем же мы вас в одиночку выбросить в Друмире. Куда вы там один пойдёте?» «Ну да». «Наверное», — не очень уверенно пробормотал вдавец Через полчаса слаженной работы технарей капсула оказалась подключена, прошла все фазы селф-тестов и теперь ожидала пациентов, приветственно распахнув пару прозрачных крышек. Больше всего она походила на майского жука, растопырившего жесткие крылья перед взлетом. «Олег Юрьевич, не жмитесь по углам, ложитесь». Вот сюда. Уже раздевшийся до исподнего мужчина, прикрываясь руками и стесняясь мятых трусов не первой свежести, неловко полез в призывно светящиеся нутро капсулы. Наногель, прогретый до комфортной температуры, обнял и приподнял его тело, создавая эффект невесомости. Заворочились массажные валики, заставляя расслабиться напряжённые мышцы. Ну вот и всё. «Счастливых сновидений!» Нажатие сенсора и прозрачный триплекс крышки капсулы хищно чавкнул, герметично стыкуясь с основанием. В глазах пришлого мелькнули настолько нехорошая ирония и злое торжество, что мужичок затрепыхался, пытаясь вырваться из цепкой хватки ложемента, Безнадёжно. В режиме «фиксация пациента» нано-гель становился не только мягким, но и липким. У упавшей спиной в болото черепахи шансов вырваться больше, чем у клиента, доверившегося нежным объятиям геля. Едва слышно зашипел подаваемый в капсулу газ, накачивая внутреннее пространство ксеноном и погружая мужчину в глубокий сон. Проснуться ему уже... Не удастся. «Твинс-9» позволяла установку широкого спектра дополнительных модулей, легко затачивалась под конкретную задачу и была горячо любима криминалом всех мастей. От хакеров и вирт-грабителей до спецслужб с грязной репутацией. В теории капсула предназначалась для плотной работы врача с пациентом, замыкая на медика, все ощущения ведомого в тандеме и позволяя производить полноценную диагностику или психокоррекцию в терапевтических виртпространствах. Где, что, как болит, не все в состоянии внятно объяснить, особенно дети, старики и умалишённые. Да и обучить движению от протезированную конечность или прооперированного паралитика гораздо легче, взяв его тело под свой полный контроль. Однако определенные круги общества быстро просекли, что путем нехитрых усовершенствований существует возможность погружения в вирт с полной подменой сигнатуры абонента. Канал ускармливается биометрика ведомого, а вот в закрытые области банкинга или приватных вирт пространств проникает уже ведущий. Дела у фирмы-производителя Твинс резко пошли в гору. Небольшая странность в том, что количество проданных капсул на порядок превышало те, что установлены в медицинских учреждениях, никого не смущало. Инструмент был нужный и своевременный. Резать курицу, несущую золотые яйца, никто не собирался. Пришлый быстро разделся, аккуратно стопочкой складывая вещи, последними на недорогую повседневную рубашку менеджера среднего звена. Улеглись дорогущие трусы стоимостью в месячную зарплату клерка. Биоактивные, уничтожающие бактерий с тонким слоем наномускул, нежно массирующие все, что можно, препятствуя застою крови. Своим здоровьем наемник дорожил, поэтому шел на сознательный риск выпадения из образа. Не стесняясь ноготы, повернулся к своим ангелам-хранителям выступавшим сегодня в образе технарей. «Ждите!» Приказ был абсолютно ненужным. Скорее, дань традиции и лишнее подчеркивание иерархии в группе. «Ангелы» обладали достаточным количеством спецсредств и навыков для решения любых вопросов, способных возникнуть во время прикрытия ушедшего на глубину лидера. Ну, разве что прямой штурм группы спецназа им не по зубам. Да и то... Есть кое-какие козыри в рукавах, в том числе административные. Через 4 часа специалист по особым поручениям выполнит свою задачу и покинет верткапсулу. На его счет упадут 20 тысяч неотслеживаемых биткоинов, а ангелы приступят к финальной части операции. Растворению в ванной тела клиента, вывозу оборудования с квартиры щелочным составом под самый потолок. Ни один волос, ни одна пылинка с возможным слепком ДНК наемников не должна попасть в руки следователей, не говоря уже об отчетливо идентифицируемой запахограмме, датчики которые сейчас повально устанавливаются во всех ключевых точках мегаполисов, в вокзалах, аэропортах и общественных учреждениях. Родительский день в Супернове ничуть не напоминал одноименные праздники в пионерских лагерях почившего в Бозе Союза. Нет, торжественности было, хоть отбавляй. Сверкали парадные брони бойцов, искрил тысячами камней первохрам, трепетали на ветру флаги клана и альянса. Грозно смотрелась вышитая на шелке эмблема «Детей ночи», вписанные в круг черная пантера и белый костяной дракон. Соревнующиеся в мастерстве маги-иллюзионисты украсили небо своими фантазиями. Если честно, ощущение праздника постепенно поглотило всех. Даже гончих облагородили яркими шелковыми бантами и попросили прекратить старательно улыбаться. Уж больно пугающим зрелищем это было для непривыкшего человека. Гостей ожидалось немало. Сотни три родственников, плюс пара десятков семейных от ветеранов вместе с женами и детьми. Наличие... У нас некоторого количества ребятни их безумно удивляло, но масштабы происходящего они не представляли даже приблизительно. Вероятно, считали, что первожрец вновь умудрился подобрать где-то парочку уникальных для Друмира явлений. Ради сглаживания впечатлений предельно ужали процедуру переброски в замок. Портал открывался сразу в гостевую зону, усиленный караул сверялся со списком и, улыбаясь, провожал гостя в нарядный двор первого храма. Пара внимательных гончих вовсю вертела ушами, пытаясь учуять любую гнильцу. На этот раз надежда на собачек была невелика. Мои преданные детекторы фальши плющило от шквала эмоций семи сотен человек. Причем каких эмоций? не ленивых повседневных мыслей, а бушующего урагана страстей. Детский виск и счастливый смех переполняли древние стены. Клянусь адамантовым посохом, такого Друмир еще не видел. Удивленно ахали и крутили головами родители, глядя, как их стремительно растущие детишки джигитуют на гончих, чешут за ушами драконов и гордо демонстрируют зачаточное владение магией. Мы не стали режиссировать хоровое пение или бодрые считалки с театральными сценками. Лишнее все это наносное. Пригласимый хоть весь эстрадный бомонд, нам не удалось бы добиться и десятой доли тех эмоций, которые испытывала мать при виде ожившего, веселого и загоревшего сына, заливающегося счастливым смехом в обнимку с облизывающим его щенком». Наши клановые клерики раз за разом вытаскивали гостей из транса, шока, а то и спасали от сердечного приступа. Освежающее прикосновение исцеляющего заклинания и заикающийся ступор синеющего лица сменялся прорвавшимся водопадом счастливых слез. Магия работала лучше пощечин стакана воды или ватки с нашатырем. Рядом со мной столбом замер осоловевший Стас. Его красавица-жена крепко стискивала ладонь ушедшего в срыв мужа и беззвучно плакала. Двое ее пацанов уже вовсю носились с нашим детсадом, а впечатлительная дочка не сводила восхищенного взгляда с Данунаха. «Катю, супруга-собиста, я понимал, как никто другой. Мы показали ей новую грань Друмира» в которой ее семья может быть вместе, не лишая ребят кусочка детства». Стас, глядевший глубже и понимавший еще больше, потрясенно покачал головой. «Глеб, одни люди назовут тебя святым и от всего сердца благословят, а другие проклянут с самой искренней ненавистью. И я не знаю, кого будет больше». Затем, оценив, как долго тужившийся пятилетний воин породил такие к жизни бабочку-фамильяра, он прикусил губу и посмотрел мне прямо в глаза. «А вот за это тебя уже никогда не оставят в покое. Сотни уникальных воинов-универсалов, ведь это похлеще атомной бомбы. Кому-то колом станет поперек горла потенциальное усиление твоего клана, а то и всего русского кластера». Кто-то захочет их подмять под себя, а третьи возжелают запереть в подвале, изучая способы воспроизводства, противодействия и контроля. «Нужно было оставить их умирать в хосписе?» вопросом на вопрос ответил я. «Половина из них уже лежит в холодильнике морга, вторая половина ждет освобождения ячеек». Жена Стаса вздрогнула, умоляюще посмотрела на мужа. Тот раздраженно дернул щекой. «Да нет, тут у тебя выбора не было, я все понимаю. Просто показываю текущий расклад». Я кивнул. «Знаю, Стас, знаю. Нас будут резать по десятку причин. Так уж звезды сложились. Поводом больше, поводом меньше. А вот ребят спасли. Школу и детсад открыли. Нарабатываем методы учебы, воспитания и тренировок. Посмотри на своих пацанов. Они ведь сейчас счастливы. Им тут гораздо интереснее, чем в сырой и бездушной Москве». Никогда не заболеют, не погибнут от несчастного случая в руках маньяка или под колесом пьяного мажора. Ну а всяких котов мы рано или поздно зачистим. Я помню твои планы. Дать детям время закончить школу и позволить им самим сделать свой выбор. Но вот только нет у нас этого времени. Не сегодня, так завтра лопнет в небесах последняя струна и окажетесь вы по разные стороны реальности. Стас... Со своей половинкой покосились на небо. Одна испугана, другой с беспомощной тоской. «Ты прав, Глеб. Я читал твои аналитические записки. Спасибо тебе от всего клана. У нас был общий сход, на котором обсуждалась эта тема. Выработана коллективная рекомендация всем, кто решился не тянуть со срывом». За последние две недели списочный состав клана увеличился почти на четверть, ведь каждый боец потенциально способен привести 3, 4, а то и 5 человек. А по Альянсу цифра скромнее, но также впечатляющая 9 – 9% прироста. Люди торопятся обменять больные и ущербные тела на игровое совершенство, боятся упустить вечную молодость. В общем, мои уже тоже сидят на чемоданах. Квартиру, правда, приходится продавать за копейки. В последнее время предложение превысило спрос. «Обидно. Три года перекачивал золото из Друмира в Реал, а теперь с двухкратными потерями пытаюсь закачать его обратно. Но это все мелочи, наживное. У нас другая беда». «Теща». Стас выдавил это слово с явным оттенком ненависти. «Ломается, не хочет валить от родных берез. А Катя без нее никуда». Жена особиста сморгнула слезы с длинных ресниц. «Она моя мама!» Стас не ответил, лишь незаметно сплюнул в сторону. «Да, в каждой семье есть свои трагедии и скелеты в шкафу». «Поторопись, Стас, я ведь не фантазирую, у меня инфа из первых рук». Особист покосился на первохрам с флагом неназываемого и скрипнул зубами. Если из-за строптивой тещи семья не успеет переселиться, то боюсь, что Стас достанет зловредную бабку даже на том свете, пусть через тысячу лет отыскав ее душу и оплатив услуги некроманта по вызову. Я переключился на собственные проблемы. После длительной беседы с Клопом поспать мне не удалось. Всю ночь черкал пером по бумаге, строя оборонительные планы и выискивая нестандартные ходы для битвы «Один против ста». Честно говоря, получалось хреново. Громоздко, натянута и излишне оптимистична. Однако стопочка интересных идей росла. Где-то далеко впереди порхал светлячок, искусно притворяясь светом в конце тоннеля «Стас, мне будет нужна твоя помощь». Тот кивнул. «Глебка, мы в игре. Под стены храма Альянс придет всем составом». «Это само собой, но мне тут сорока на хвосте весточку принесла». «Мы неверно оцениваем уровень вовлеченных сил, готовимся к артобстрелу, роем окопы, гордо прыгаем на блиндажах в три наката, демонстрируя их прочность». Прикол только в том, что вместо оружейной пальбы намечается ядерная бомбардировка. Аналогию уловил? Взгляд особисто стал предельно сосредоточенным. Рассказывай. Довольно скоро к нашей негромкой, но эмоциональной беседе присоединились Оркус с Черепом. Это еще не было полноценным штабным совещанием. Но помимо сдержанного мата, временами проскальзывали достаточно дельные мысли. «Наверное, со стороны мы выглядели солидно. Старшие офицеры озабоченно решают серьезные вопросы. И я часто замечал, как дети указывают на меня пальцем, мол, вот он, наш главный. Однако решившихся нас побеспокоить было не так уж и много». Впрочем, некоторые все же подходили, крепко прижимая к себе вновь обретенного ребенка, боясь отпустить его даже на мгновение. Раскланивались, с трудом подыскивали слова благодарности, и пытались задавать многочисленные, но стандартные вопросы. Я удивлённо ломал бровь при словах. «Когда будет можно забрать Сашеньку домой? Неужели люди так и не удосужились заглянуть в кропотливо подготовленные нами брошюры и видеопрезентации? За них, между прочим, деньги плачены». Я понимаю, что гораздо проще отловить за пиджака главу клана и парить ему мозг, но, ребята, нельзя же так. Делаю громкое объявление. Через час в главном зале замка будет общее собрание, где вы сможете задать все интересующие вас вопросы. Да, остаться на ночь в замке можно, где спать найдем, но знакомы ли вы с феноменом срыва? Да, материальной, как и любой другой помощи, будем рады. Где записаться в ряды клана? Повторю свой вопрос про срыв. Ах, наслышаны. В таком случае обратитесь к Крилу. Вон он сидит в дальней беседке с собачками, обложившись бумагами. На вашей карте беседка имеет маркер В9. Карта вызывается виртуальным нажатием на соответствующую пиктограмму служебного интерфейса. Данный интерфейс активируется расфокусировкой зрения, словно при попытке разглядеть кончик собственного носа. Нет, это другая кнопка. Не нужно слать мне приглашение в группу, и сигнал о помощи не стоит активировать. Вообще не трогайте макросы! Крррр. Лена! «Проводи товарищей в учебный класс. Поставь обучалку по работе с интерфейсами. Да-да, тот видеоряд, что мы разработали для первоклашек». Не стоит благодарностей. Очень рад был познакомиться. Чуть в стороне бушевал еще один источник беспокойства. Шумел крупный мужчина с обветренным лицом, крепко державший на руках одну из самых мелких наших воспитанниц, двухлетку Алену, толком не говорящую девчушку с пронзительным взглядом. «Вот, значит, какой ее папа!» Кроху жалели все. Девочка смешно косолапила по территории замка, хватала за штанину всех встречных особ мужского пола, требовательно всматривалась в лицо и с надеждой вопрошала. «Папа!» Мало кто успевал проглотить предательский комок в горле и хоть что-то ответить. Интуиция у малышки была невероятная, а может и вовсе мысли читала. Ее глаза набухали слезой, она шмыгала носом, отпускала неоправдавшего надежду и целеустремленно топала дальше — искать. «Ведь, может, папка вон там, буквально за следующим углом?» Не раз уже мне приходилось наблюдать, как при отзвуках приближающегося «папа, папа, ты где?» Мужские компании мигом рассасывались, позорно пряча глаза и разбегаясь по внезапно возникшим делам. Отец и дочь крепко держались друг за друга. Девочка что-то торопливо лепетала, пытаясь рассказать все сразу и как можно быстрее, а мужчина поглаживал ее по светлым волосам и давил Младкора эмоциональной речью. Он честно пытался не орать, старательно сглатывал на полуслове вырывающиеся загибы, но висящий над головой ник «Боцман» говорил сам за себя. «Какой нахлагаут?» «Я жить здесь буду, как крыса сухопутная. -м -м -м -м -м. Дерлогу вырую под ее окошком. Если койку не выделите, не отпущу больше. Я в рейсе был пять месяцев, суши не видал, мля, а моя сучка хвостом махнула и прямо на справке из больницы нацарапала свое паскудное «Прости, прощай!» «Алены больше нет, нас уже ничего не связывает, меня не ищи, горло вырву, твари, я там по стяночке исполз. Если бы не конверт под дверью с вашим письмом, болт бы меня вытащили из бутылки, в ней и пошел бы на дно». «Колоритный мужик, фонтан энергии так и прет, а главное, наконец-то, Аленка отыскала своего папку. Подхожу ближе». «Здравствуйте». «Я Глеб, капитан этого крейсера, выражаясь понятным вам языком». Боцман проводил взглядом пролетевших над самой головой дракончиков и протянул могучую руку, лишь на секунду оторвав ее от волос дочери. «Скорее авианосца етить его! Спасибо, Глеб, я твой должник! Если что, ты только позови! Без ног буду на приползу на помощь! Да и не упрощай!» Я не совсем деревянный-то, просто хожу в последнее время на сухогрузе под панамским флагом. В матросах одни филиппинцы да негры, без палки и крепкого слова ну никак. Вот и деградирую до уровня дрессировщика. Я оглянулся, на лицах наших бойцов проступало бесконечное облегчение и радость за Алёнку. Стас С меркантильным взглядом охотника за головами уже присматривался к боцману, пытаясь угадать в нем боевое прошлое. Фигушки, такие люди нужны самому. Моряк чуть понизил голос. «Ну так что, братишка, выделишь мне койку? Ты не смотри, я не планктон без руки. И его морду дать все смогу». Понимающий качнул головой. «Этот может. Решаюсь». Правило номер один. Субординация. Я... Не братишка, а у нас не революционный крейсер «Аврора». Для вступления в клан потребуется пройти цепочку тестов и собеседований. Дочка тебе рекомендацию дала. Думаю, справишься. Для всех гостей мы арендовали капсулы на две недели. Это ваше время на принятие решения и завершение всех дел. Есть у тебя дела в реале. Ты ведь понимаешь, что, оставаясь с дочкой, переселяешься сюда навсегда. Боцман кивнул. Его глаза недобро сверкнули есть одно дело суку свою крашеную отыскать хочу попрощаться и еще море оно ведь разное бывает бывает и не ласковое хватает у меня ребят отчаявшихся до да поломанных ты не против если порекомендую к тебе обратиться я ведь и сам калека руку правую отушшиила лопнувшим тросом лет семь назад уже и забыл каково это дур быть Моряк вновь на секунду оторвал ладонь от дочери, ухватился за вычурную лепнину на колонне и, крякнув от натуги и удовольствия, оторвал украшение. Сжал могучий кулак, крошав пыль мраморную завитушку. «Извини, командир, не сдержался. Разрешите идти?» «Разрешаю. Не ломай только ничего больше. Замок он живой, все чувствует». Младкор недоверчиво потрогал изувеченную колонну. «Реально мрамор, без обмана!» Недоуменно шепнул мне на ухо. «Как он это сделал?» Я лишь пожал плечами. «Верит просто, вот и делает. Точно так же, как и дети. Запретов не ведают». Тут к нам подошел хмурый Саша, семилетний пацан из третьей волны оцифровки. От былой радости и предвкушения встречи с отцом не осталось и следа. «Дядя Глеб, это не мой папка!» «Я недоуменно наморщил лоб». «В смысле?» «Он только внешне похож, и все. Разговаривает по-другому, улыбается и смеется, как по телевизору. А мой папка стеснялся всегда. У него зубы нелеченые, сладкого много ел. Бабушка так говорила. Про кошку нашу ничего не знает» продачу и рыбалку. Чужой он. Слышавший разговор Стас и Оркус мгновенно сделали стойку. Да и я закрутил головой, вытаскивая из памяти нужный портрет и торопливо просеивая окружающие нас лица. Да вот же он, с мамой моей, говорит. И что-то мне не нравится выражение ее лица. Мама беспомощно оглянулась, посмотрела на меня извиняющимся взглядом и, повернувшись к мужчине, согласно кивнула. «Здравствуйте, Анастасия Павловна. Вы замечательно выглядите в этом теле. Конечно, я знаю, кто вы. Профессия такая. Какая вы спрашиваете?» «Похититель я. Довольно безобидное занятие в игровом мире. Захватываю в плен чужих персонажей, потом возвращаю за скромный выкуп. Не нужно пугаться и никого звать на помощь. Сейчас вы и поймёте, почему. Я разыскал среди ваших детишек троих, к которым никто не пришёл, и пообещал их отправить к папе с мамой. «Ну да, сволочь, я мелкая. Зачем же так нервничать?» «Ребятки присоединились к моей группе, через 30 секунд я телепортируюсь отсюда вместе с ними. Остановить меня невозможно. Не пытайтесь. Одноразовый артефакт пробоя — штука дорогая, но надёжная. У меня к вам одно предложение. Процесс выкупа долгий и нудный. Дети будут заперты в тёмном подвале на несколько дней. Я хочу избежать их раздражающих слёз и воплей», отправив вместе с ними знакомого им человека. «Решайтесь. У вас 10 секунд. Проведете пару дней вместе с детьми или бросите их одних. У вас 7 секунд. Примите инвайт в группу. 5 секунд. Ну и правильно. Это верное решение. Приготовьтесь к переброске». Мужчина потянул руку за спину, достал из инвентаря незнакомый мне артефакт в виде серебряной молнии, украшенной древними рунами. «Тревога! Взять его!» Практически одновременно прокричали Оркус и Стас. Через толпу метнулись серые тени гончих, загудела стягивая формулами заклинаний магия. Выражение лица мужчины, до того момента транслирующего во все стороны вселенскую радость и счастье, мгновенно сменилось злым оскалом. С ближайших стен и башенок захлопали тетивы предусмотрительно рассаженных на верхотуре арбалетчиков. Из-за спины мамы вывалились из стелса ухорески ее личной охраны. Мужчина содрогнулся от попаданий десятка тяжелых болтов, веер кровавых брызг разлетелся от клинков дроу, но лазутчик не падал, демонстрируя потрясающее количество хитов. Его искривившиеся от боли губы прошептали короткую ключ-команду «Избал». И пространство схлопнулось В беззвучной фиолетовой вспышке Унося вместе с собой Фальшивого родителя И виновато, глядящую на меня Маму «Нет!» Взвыл я во весь голос Пугая мало что понимающих гостей «Только не это!» Уже едва слышно Прошептал я Без сил опускаясь На каменные плиты И обхватывая голову руками.